Глава 14. Это скоро выяснилось. Мужья и гости подождали, пока мы утолим голод и жажду. Затем нас под строгим контролем переместили в удобную гостиную, где всем хватило места. А затем начали рассказывать, что было после того, как мы сбежали. Хватились нас не сразу. Прислуга выразила беспокойство, что от королев давно не было никаких указаний, и попросили мужей королевы Жулейны проведать королев, сами они не смели беспокоить высочеств. Те без всяких подозрений и тревог проведали. А проведывать было некого. Мужья Жулейны объявили тревогу, но по-тихому. Гости не должны были знать о пропаже королев. Иначе не избежать бы нам межрасового конфликта. Оповестили только присутствующих на балу мужей королев. Вот они-то, объединившись, и начали поиски. Подключили они и землян. А у тех своя беда. Угнали боевой челнок. И кто бы это мог быть? Задав этот вопрос, мой заран посмотрел на меня. И все остальные тоже. Мне что-то стало так стыдно. Я втянула голову в плечи и, глядя в свой бокал с кори, пообещала, что больше в нетрезвом состоянии водить челнок не буду. Адмирал Дейвалини усмехнулся, выразив свои сомнения насчет «больше не буду». Ведь все русские любят быструю езду, но тут полет. и посоветовал мне не зарекаться, а думать прежде головой, а не женской логикой. Что-то задели меня его слова. Вот вроде и правильно говорит — но не надо было напоминать про женскую логику. Я посмотрела ему в глаза и торжественно пообещала, что в следующий раз я угоню флагман, если еще раз будет упоминать женскую логику. Адмирал с саланом рассмеялись, сказали, что в этом случае они мужьям пожалуются и папенькам. Тен Камикота при этих словах тяжко вздохнул. Я увидела, что папенька расстроен и попросила прощения за то, что огорчила его, на что он ответил еще одним тяжким вздохом. Я подошла и обняла его, он обнял меня в ответ и усадил к себе на колени. Остальную часть наших замечательных похождений я уже слушала, сидя на руках у папеньки. А там было что послушать. Когда адмирал узнал, что вместе с королевами была я, и в остатках неизвестного напитка в фужерах он узнал вишенку, то все понял. Нетрезвых высочеств потянуло на приключения. Он отдал приказ на флагман о пеленге его личного боевого челнока. И уже через минуту знал, что мы были у драконитов. Поскольку Альянс еще не владел технологией пространственного временного перемещения, то ловить беглянок, нас, вылетели на бесстрашном. Прыгая за нами по империям, шороху они навели еще больше, чем мы. То боевой челнок землян появится из ниоткуда и ведет себя странно, то целый флагман. И каждый раз адмиралу Дьяволини подробно докладывали, что творил его угнанный челнок. У драконитов, никак не ожидавших, что к ним можно вот так запросто вломиться, появление боевого челнока землян, а затем и флагмана вызвало коллапс всей драконитовой военной машины. На это королева Огнелина только усмехнулась. На вопросительные взгляды своих мужей ответила, что давно надо было встряхнуть эти самоуверенные мужские драконьи рожи, что служат у нее в армии. Зазнались и совсем страх потеряли. После такой проверки она возьмется за их драконитовые хвосты всерьёз. На вопрос, на кой цветы гладиропуса на особняк матушки одного из мужей высыпали. Ответила, что хотела, чтобы у самой любимой свекровушки, любимых гладиропусов, было вдоволь и в волю. Ну и что, что теперь от такого количества сильно пахнущих цветов у большей части населения этого квартала столицы развелась непереносимость? Ведь у королевы тоже непереносимость. Но раньше на это никто не обращал внимания. А сейчас что изменилось? «Почихают и бросят». Огнеление ведь так муженек со свекровушкой говорили. При этом один из ее мужей, высокий мускулистый блондин с черными глазами, покраснел а другие с укором на него посмотрели. Переждав разборки у драконитов, адмирал продолжил. У писякух они не задержались. Те лишь ощерились всеми видами вооружений при появлении флагмана землян. Но, выслушав вопрос об угнанном челноке, доложили, что челнок появлялся, немного подрифовал на орбите планеты и, пойдя в лобовое столкновение, исчез. Из писякух никто не пострадал, экономический ущерб не нанесен. Песикухи выразили желание помочь в поисках угнанного челнока, Но мужья королевы Мины осадили их, приказав охранять империю. При появлении челнока связаться с землянами Все четко и без лишних телодвижений. Королева Мина выразила благодарность своим мужьям и армии. А в это время Пеллинг показывал, что мы были у Эльфияр, и флагман адмирала Дьяволини взял курс в империю. В Эльфияре ему высказали претензии, что землянка плохо влияет на королеву Инессиниэль, попирая вековые традиции повиновения женщины мужчине. И даже королева теперь участвовала в гонках и выиграла. Это немыслимо. Нельзя вот так просто нападать на мужчину, забирать его летокар и побеждать других мужчин в гонках. В результате были посланы всерьез и надолго с пожеланиями всего наилучшего и напоминанием, что землянки эльфиярам, да и мужчинам других рас, не подчинялись и не будут подчиняться. А если они подчинение женщин прикрывают традициями, то счастливого им вымирания – Женщины с таким отношением к себе перестанут совсем рожать девочек. А Озадачили земляне всех эльфияр. Появились из ниоткуда, минуя все посты и заслоны, молча выслушали претензии и послали туда, куда еще ни один эльфияр не ходил, и также исчезли, не оставив и следа на системе слежения. Королева Инессинеэль с благодарностью посмотрела на адмирала Дивалини и меня. Она поблагодарила меня за исполненную мечту и адмирала, что осадил ее подданных, и сказал правду этим непроходимым эгоистам. На мужа она была обижена и не желала с ними разговаривать. Адмирал, приняв благодарность, продолжил свой рассказ. Пока разбирались с эльфиярами, на командный мостик флагмана поступил сигнал от нагиатов. Установив связь, узнали, что король Гномидов, Демирагон, поставил в известность совет кланов империи нагиат об оплате транспортировки челнока землян и оплате билетов невменяемым высочеством на транспортно-грузовую пассажирскую платформу, следующую до планеты Солана империи Нагиат. Отныне всем своим незваным гостям он запрещает личное посещение империи Гнаминики. А также высказал личное пожелание, чтобы землянка по имени Таяна не распространяла рецепты и способы выгонки спиртных напитков в домашних условиях на территории Гнаминики. Для этого он выплачивает откат на личный счет землянки в Центральном банке Альянса. Также он выполняет обязательства, взятые им в ходе спора и отдает в вечное владение планетарную систему звезды Гай, состоящую из девяти промышленных планет. Все бумаги и обязательства на владение системой подписаны, зарегистрированы и находятся в Центральном банке Альянса. Адмирал Дьяволини поинтересовался насчет спора и планетарной системы. Я что-то такое стало припоминать, но смутно. Зато девочки вспомнили и рассказали про спор, кто кого перепьет, и про то, что пока откачивали короля до мирагона, я умудрилась научить местных, как ставить брашку и гнать самогон. С их технологиями по виноделию пойло было готово через пару часов, а через полтора часа было споено полдворца, в том числе и охрана. Очнувшийся до Мирагона велел выделить деньги на транспортировку челнока и королев в ближайшую империю Нагиат, и издал все запреты, что перечислили змею-адмиралу. «Я сказала, что домирогончик щедрым оказался, и хоть проезд нам оплатил». Васильен, хрюкнув от смеха, ответил, что это была не щедрость, а депортация. Мы с девчонками переглянулись и не сильно-то расстроились по этому поводу. Адмирал не стал ждать, когда нас и челнок доставят змеям, перехватил платформу на маршруте следования, перепугав до смерти команду этой платформы и пиратов, что брали ее на абордаж».